Глава шестая. Лугунья Шин. Всё это время, все эти дни рядом, нет, не могу. Слова не шли, я потерял себя, исчез из собственного тела, уступив место потерянному существу, неспособному связно мыслить. Я только хотел знать, почему он так Почему? Я глубоко вздохнул и закрыл глаза. Злость, ядовитой змеёй ползала внутри, поражая орган за органом, пока не добралась до головы. Внутри себя я кричал, рвал, крушил, осыпал вопросами. Столько мыслей, столько разрушительных мыслей, но я не понимал, что важно. Рейкин молча сидела рядом. И, кажется, перестала дышать. Мне хотелось взглянуть на неё, встряхнуть за плечи, увидеть живые рыжие глаза, но я испугался, что не смогу держать себя в руках и натворю глупостей. Во мне проснулась дикая сила. Я чувствовал её каждой клеточкой кожи, но не знал, могу ли ею управлять. Столько лет Я терзал себя одним чёртовым вопросом, куда делся Такимару? Я зачерпнул ладонью воду и плеснул на пылающее лицо. Наверное, нас нашли. Наверное, кто-то причинил ему зло, скорее всего, убил, но я запнулся и стиснул зубы, уставившись в тёмную сверкающую гладь озера. Подумать не мог, что Такимару сам решил что он пошёл на поводу у твоих Рейкин поднялась, постояла немного рядом, а потом внезапно ударила ногой по воде, окатив меня холодными брызгами. В рыжих глазах пылала ярость, в свете звёзд и озёрного блеска на бледных щеках виднелись дорожки слёз. Я его не заставляла, процедила она. Это был его выбор. Выбор взрослого человека. Я не утаила от него ничего. Он мог отказаться в любую минуту, 100 раз мог. Но именно ты принесла ему новость об этом ребёнке. зарал я, ударив ладонью по земле и вскочил на ноги. Неужели ты думаешь, что твой брат захотел бы лишиться жизни, если бы цена ничего не стоила? Тебе ли не знать, что делают с нами невыполненные обещания? От вспыхнувшей ярости потемнело в глазах. Я схватил её за плечи и встряхнул. Это была даже не его просьба, а храня их ценой своей жизни, я был уверен, что слышал последние слова брата, а он даже не попрощался со мной. Это была ты. Всё это время в лесу и здесь ты выуживала из меня правду, наблюдала, изучала, но ни разу не призналась, как давно присутствуешь в моей жизни. С самого начала, Рейкен, с самой первой минуты ты всё знала и даже не заикнулась. Она смотрела на меня круглыми глазами, безмолвно шевеля дрожащими губами, а потом вдруг опустила голову. и повела плечами, сбрасывая мои руки. Тогда бы ты не понял. Поэтому ты дождалась, когда я начну сходить по тебе с ума и всё выложила, думала, что мои чувства к тебе заставят по-другому взглянуть на ситуацию. Ты права. И я и вправду смотрю по-другому. Я узнал, что смогу жить и с демонами и с духами, и вообще с любыми существами, крылья у них, рога или что там ещё. Но одно не изменилось. Я никогда не впущу в свою жизнь лжеца. А ты, лгунь, ярейкен. Она бросила на меня гневный взгляд, и я прищурился. Плачешься о том, что этот подонок играл твоей жизнью, а сама во что ты сама превратила мою могла бы всё сразу рассказать и мы боги слова кончились и я в отчаянии заломил руки и что бы изменило это правда вкратчиво спросила она ты бы не отправился искать мидори или вернул бы брата я не была уверена что именно хаджам забрал мидори какое-то время я молча изучал её пытаясь разглядеть в пленивших меня чертах хоть что-то, что могло бы уверить меня в правильности её поступков. Змея. Я быстро прокручивала услышанное, всю историю шаг за шагом, и вдруг одна мысль стала ярче других, и от неё по телу пробежала дрожь. А может, может ты просто разыграла весь этот спектакль? А когда поняла, что обуздала женскую гордость, что Что предательство этого Хаджама больше не ранит тебя, то решила вернуться к нему Здар, она ударила меня по щеке, оставив на коже жжёный след от коктейй, а потом замахнулась второй раз, но я успел схватить её за запястье и прижать руки к груди. Не смей Шепела она мне в губы: "Не смей, никогда не смей так говорить. Делаешь вид, что тебя заботит, сказала я правду или нет. Но единственное, что тебя гложет это выбор твоего брата. Он выбрал желания своей жены, таким ма ро был твоей единственной настоящей семьёй, но наплевал на тебя, оставил одного, взвалил наследство и всё ради нерождённых детей. Замолчи!" В ужасе прошептал я сильнее, сжимая ее руки. Я тебя знаю, Хога. Все, что тебя гложет, знаю, как это больно. Моя мать прогнала меня, чтобы спасти другого своего ребенка. Так больно, когда тебя не выбирает тот, кого ты любишь больше всех на свете. За ее спиной замячало чья-то тень, и послышались стихи и шаги. Замолчи, Рейкен. Я бы мог заставить её молчать, но где-то в подсознании голос шептал мне не делать этого. Я хотел, чтобы она договорила, потому что потому что сам бы никогда не посмел озвучить эти мысли. Ты 20 лет внушал себе любовь к Котже и Мидори, а теперь узнал, что именно они были причиной того, что ты лишился последнего члена своей семьи. Такимару сделал это ради жены, не ради тебя, а ради жены. Он выбрал её и нерождённых детей, а ты всю жизнь выбирал чтить память брата. Вот и вся любовь, шиноту. Что? Я резко разжал руки, и Рейки отошла в сторону. За её спиной стоял Кодзи. Мой племянник застыл Устремив на меня полный недоверия взгляд, в тусклом свете луны его лицо казалось болезненно бледным, губы сжались в тонкую полосу. В нескольких метрах от него застыла Мэйко в человеческом обличии, переводя растерянный взгляд с меня на Рейкен. "Ты правда так думаешь, да?" выдохнул Кодзи. "Неправда", прошептал я. хотел покачать головой, но мышцы онемели, тело прошиб холодный пот. Коджи жалобно протянула рейкин, поворачиваясь к нему, но племянник даже не удостоил её взглядом. Он по-прежнему смотрел только на меня, и на его бледном лице разливалось разочарование. Ты так разозлился в лесу, когда я начал рассказывать о Мидори, Все спрашивал, почему же я ничего тебе не говорил? Да вот почему! Голос Котжа дрожал, и его слова отбили в меня подобно плевкам. Ты сам все видел. Я знаю, ты даже не смотришь на свое отражение, чтобы лишний раз не замечать этот шрам ее поступок. Счастье тебе, когда все вокруг остается таким, каким оставил таким Ару. Ты так ненавидишь все, что связано с нами, что готов вычеркнуть весь мир. Я не говорил тебе о нас, потому что боялся твоей ненависти. По его щеке скатилась слеза, голубые глаза стали ещё светлее, практически побелели. "Пожалуйста, кот же", прошептал я. "Дай мне сказать. Это я их впустил. Я открыл ворота", крикнул он. Я раньше думал, что в мире есть только люди и те, кто живёт по ту сторону, но вы все показали мне, что это неправда. Мир не делится на тех и других. Никому из вас дела нет до Мидори. Никто из вас не стремится её найти. Она была права с самого начала, а я так тебя любил и верил тебе, что сам предал её, отгораживался от своей сущности. Ей нужна была поддержка, а я принял твою сторону. Всхлипнув, Котжени терпеливо вытер щёку. Он развернулся и побежал к воротам, но Мэйки схватила его за руку. "Куда ты? Не делай глупостей!" Кот же кинул её презрительным взглядом. "Вы с Рейки одинаковые. Думаете только о себе. И ты, и она вы с самого начала знали, кто мы с Мидори. Не смей даже прикасаться ко мне!" Кот же вырвал руку. "Мне плевать, что ты причастна к моему рождению. Если уж быть честным, Он вдруг посмотрел на Рейкин. Она сделала куда больше для моей защиты, а ты просто отдала нас, чтобы спасти. Кот же презрительно фыркнул и зашагал к воротам. Я никогда не видел его таким яростным, решительным. Эти вспышки были присущими Дори, но, видимо, Рейкин не солгала, когда говорила, что, разделив душу ребёнка Мейка, дала мёртвым детям равные возможности. Вина жрала меня изнутри, но я не мог сейчас заниматься самокопанием. Да, из-за меня. Да, из-за моего недостойного поведения он стал таким. И единственный путь исправить это доказать ему свою преданность, отправиться вместе с ним. Шин Рейкин коснулась рукой моего плеча. Пожалуйста, останься. Сама останься, если хочешь. Я крепко сжал ее запястье, впервые ощутив, что если захочу, смогу сломать его. Ты права. Я всю жизнь маялся мыслями о том, как могло бы быть, если бы Такимару остался, даже не зная, что он выбрал их, а не меня. Но эти фантазии не противоречили моим чувствам к близнецам. Я люблю их. Они моя семья, и я умру за них. Это не про родство Рейкин и не про чувство вины. И как только эти слова слетели с губ, я испытал облегчение, настоящее, искреннее облегчение. Это было правдой. Я действительно их любил. Даже несмотря на злость на Такимару, я искренне любил этих детей, где-то глубоко внутри всегда понимая, что они уж точно не виноваты в моих бедах. Рейкин хотела что-то сказать, но я покачал головой и убрал её руку. Часть меня взбунтовалась, взмолилась о том, чтобы она подтвердила, что понимает меня, что пойдёт с нами вызволять Мидори. Но Рейкин лишь молча смотрела на меня потухшими рыжими глазами. В последний раз взглянув на неё, я решительно зашагал к воротам. Кот же уже успел избавиться от половины защитных афуда, как вдруг за спиной закричала Мейка. Не позволю! Задержите их! Не успел я глянуться, как ко мне уже бежали два защитника Нобу и Тейго. Первый попытался схватить меня, но я инстинктивно вскинул руку и его отбросило на несколько метров. Ничего себе! Я растерянно уставился на свои руки, запылавшие бледным голубым свечением, и вдруг почувствовал, что кожа горит. Это не причиняло мне боли, наоборот, я ощутил невиданный прилив сил. Тайга переводил растерянный взгляд с меня на Нобу и обратно, а потом дёрнулся, но я предупредительно скрестил руки перед собой. Расклад сил поменялся. Лучше просто отойди. Сила бурлила во мне, её мощь нарастала с каждой секундой. Тайга неопределённо хмыкнул, нахмурился и вдруг бросился на меня, а я раскинул руки в стороны, давая выход своим новым способностям. Невидимая глазу волна сбила защитника с ног, взметнув в столбы пыли. Откуда-то я знал, что делать, как управлять этой мощью. Подбежав к кодже, Я схватил его под локоть и уверенно шагнул вперёд. Мы должны были удариться о ворота, но они просто распахнулись навстречу незнакомой темноте. Рейген. Ты? Да как ты? Мэйка обернулась ко мне, тыча пальцем. Круглое лицо пылало от гнева, чистые зелёные глаза заволокло тёмной пеленой. Мы столько рисковали тогда, и всё ради этого? Я несколько раз моргнула. Шын и Кодзи ушли. Когда Хиджам пошлёт за ними своих демонов и заберёт в замок Чироши, лишь вопрос времени. Я всё поняла неправильно. Когда Мэйка призналась, что девочка для неё ничего не значит, я подумала, что, может, и для Шына будет достаточным спасти Кодзи. Может, когда он узнает правду и поймёт, насколько опасно идти за Мидори, то заберёт племянника, укроет его. А теперь у Хеджамы появится всё, чтобы провести ритуал. Всё, кроме меня. Стоило об этом подумать, как шорох гигантских крыльев заполнил пространство вокруг, взметнув клубы пыли. По обе стороны от меня приземлились две чёрно-красные птицы. Через считанные секунды они обернулись стражниками и сцепили когтистые пальцы на моих предплечьях. Я понятия не имею, что движет тобой, Рейкин. Вкратце высказала Мэйко, подходя ко мне совсем близко. Но Кот же прав. Я ничего не делала, чтобы защитить его за все эти годы. Больше такого не повторится. Не для этого я тогда рискнула всем. Хэджам его не получит. Так убей меня, спокойно сказала я, хотя внутри меня разрасталась буря. Твоя смерть ничего не решит. Убью тебя, родится новый странник, а твой дух до конца жизни будет изводить меня. ты выиграешь время. Налетевший ветер заиграл с моими волосами, и макияж поднялась в воздух. Наши глаза находились теперь на одном уровне, и я могла сосчитать её дрожащие ресницы. Это была игра рейкен, ни к чему не обязывающее веселье. Мы делили ложе. Мне было хорошо. "Неожиданно", сказала она. Но если бы ты заикнулась о своих чувствах к Хеджаму, если бы поделилась своей привязанностью к нему, я бы никогда. Слышишь, никогда. Мейка протянула руку и коснулась моей щеки. Тёмная пелена с её глаз схлынула, и в отражении кристальной зелени я разглядела своё ошеломлённое лицо. "Я тянулась к тебе", боготворила тебя. Милостивый, Сусанна, как я любила тебя, с каким трепетом ловила твоё одобрение и искала общения. Только ты, Рейкин, ты была для меня всем. Я ответила бесстрастным взглядом, наэко слабо улыбнулась и вздохнула. Тебе так хотелось любви. Я понимала это и думала, что смогу хотя бы частично заполнить пустоту в твоей душе. Но тебе никогда не нужна была моя любовь. Как и любовь многих подобных мне, ты нас не замечала, потому что желала любви только тех, кого сама выбрала. Майка ласково погладила меня по щеке и опустила руку. Но «Ну, как бы то ни было, я никогда не смогу взять на себя твою смерть, поэтому ты останешься здесь, а мы сами вызовем Коджи. И и резко подалась вперед и ударила ее лбом. Майка вскрикнула. А я выпустила когти и вонзила пальцы в своих стражей. С шипением они отскочили от меня, и я, воспользовавшись моментом, скользнула в темноту. На этот раз он ждал меня на том же месте, где мы простелись всего несколько дней назад. Да ты жить без меня не можешь. Усмехнулся Саваки и едва я открыла глаза и ощутила теплый ветер на щеках. Собачьи глаза смотрели на меня с любопытством и нежностью. И на долю секунды я отпустила случившееся, позволила себе насладиться радостью нашей встречи. Ты узнала, что я всё ещё служу ему, и всё равно пришла, задачно спросил он. Признайся, тебя ко мне тянет. Соваки деловито сложил лапы на кактистой шапке трости, и они сдержала улыбки, но она тут же погасла. Всё плохо. И как бы то ни было, но кажется, ты всё ещё мой единственный друг. Твои представления о дружбе далеки от идеала, хмыкнул он. Собственно, как и у моего теремщика. Я вздохнула, не зная, что делать дальше. Разрывалось между желанием попросить о помощи, просто поговорить или сесть на жжёный песок и помолчать. Я боялась обдумывать то, что случилось, боялась выводов, к которым приду. Не понимала уже, за что борюсь и против кого выступаю. Запуталась, кого люблю, а кому желаю зла. Сокровище, редкое создание, странница или просто жалкая девчонка. Неудивительно, что боги лишили меня привилегий кицунэ. И я недостойна ничего хорошего. Воткнув трость в песок, собака терпеливо смотрел на меня, и я не выдержала, шагнула к нему и колени подкосились. Я рухнула в его объятия. и ногами прижал меня к себе, и я дала волю слезам. Уткнулась носом в его шерстиную собачью грудь, отдаваясь содрожным рыданиям. Он гладил меня по спине и шептал неразборчивые слова. Незаслуженное умиротворение разливалось по телу, вытесняя тяжесть безысходности. Я почувствовала, как он менялся, как стал ниже ростом, а когтистые лапы обернулись теплыми человеческими пальцами. Я с жадностью вдохнула запахи этой его сущности. Всё и вправду плохо. Саваки заботливо погладил меня по голове и запечатлел на ней поцелуй. Ты знаешь обо всём, что ему нужно для восхождения в Такамагахару. Знаю. План был идеальным. Самый сильный хога в мире захотел заключить контракт, подарить жене детей в обмен на свою жизнь. Так Хэджам лишился сразу двух козырей и трёх. Но осталась ты. Знаешь, почему ты ни разу не вышел на мой след за эти годы? Часть Китаки Мару похоронена у Торей храма. Его последняя защита создала барьер. Действительно идеальный план. Но я не могу понять, зачем ты решила медленно гнить там. Я не хочу сказать, что ты заслужила смерти, нет, но ты и так бы умерла. Могла бы найти менее мучительный способ, чем высушить себя под солнцем. С тихим стоном я отстранилась от Саваки и вытерла слёзы. В мёртвых лучах солнца Йоми он был по-прежнему прекрасен, такой, каким я видела его в последний раз в замке Чироши, с тёмными вьющимися волосами и кожей цвета тёплых сливок, заискивающий взгляд медных глаз и соцветия мягких морщин вокруг. Я надеялась, что раскаявшись во всём, смогу наконец достучаться до Боже, как же жёлко звучали мои слова. Достучаться до Инари, и она позволит мне увидеться с мамой и Касси. Всю жизнь я только этого хотела, Саваки. По своей воле или благодаря стараниям Хеджама, не знаю. Но с того самого дня, как убила брата, я жила только для того, чтобы найти способ встретиться с ними. Да я и сейчас. Так давай мы снова запрём тебя где-нибудь. И она брала воздуха в грудь. Я бы с радостью, но но уже не могу. Почему? Боги, Рейкен, ты всё ещё любишь его? Я сказала, что не могу. Хочу, но не могу. Есть вещи сильнее одного лишь желания. Во взгляде Соваки мелькнуло недоверие. Он бесцеремонно схватил меня за руку и оголил рукав, выставляя напоказ отметину на запястье. Подожди. Ты "Ты серьёзно заключила с ним контракт?" По моим щекам заструились слёзы, и я раздражённо смахнула их свободной рукой. В день назначенного ритуала ребёнок, рождённый от принцессы Ветра, защитник, отмеченный богами земли и неба, и ребёнок темноты, рождённый под розовой звездой. В прошлый раз мне удалось уйти, потому что у него не было защитника, и он не был готов к ритуалу. Но теперь Когда Хогу сам идет к нему в руки, когда Мидори уже у него, а от Коджи его отделяют считанные шаги, у меня нет выбора. Как только он определит день ритуала, я буду обязана провести его в мир богов. Вопрос времени, когда эта метка вспыхнет. В день, когда все необходимое будет в моих руках, чтобы отправиться в путь, ты и будешь обязана провести меня в Такамагахару, где бы ни находилась сама. Пока я жив и живу в этом мире. И живу в этом мире. Был ещё один способ разорвать контракт, но об этом я Саваки сказать не могла. Хеджам не должен узнать, что 40 лет назад я внимательно слушала его. Значит, единственный способ убить тебя сейчас. Ты за этим сюда пришла. Но тогда ты никогда не встретишься с родными. Боги, реки, ты продала свою жизнь, чтобы попросить прощения у матери. Ты до сих пор этого хочешь. Это единственное, чего я хочу. А иначе что мне останется? Вернуться сюда озлобленным духом и скулить вечность. Моему желанию больше сотни лет. Внутри меня злость и пустота. Если оно не осуществится, других вариантов для меня не будет. Да уж, мононоке, тебе нельзя становиться. Но и я убивать тебя не буду. Так ты сама сказала, твой дух не вознесётся, а останется на земле. Есть два способа уйти с миром. Первый ты пробовала, когда пыталась умереть естественной смертью, а второй это боги. Я удивлённо посмотрела на него. Боги? Если меня убьёт Ками, моя душа очистится от злости? Да, так говорят. Если Ками захочет, то сможет избавит тебя от груза. А иначе, с чего Хэджама обещал после своего вознесения разыскать твою душу и проводить к семье? Он же метит в боги. Я едва не завыла. Боги никогда не замечали моего существования, и шанс, что сейчас кто-то из них с милостивится и подарит мне прощение, равнялся нулю. И всё снова вернулось к Хэджаму. Если он попадёт в Такамагахару и обретёт утраченное могущество ками, то сможет и мне даровать свободу. Только мне придётся убедить его в своей преданности. Придётся лгать и позволить лишить жизни и близнецов Ихого. От этих мыслей всё внутри перевернулось. Ещё один огромный грех на моей совести, ради эгоистичного желания полукровки. Я не знаю, что делать с Аваки, прошептала я. Если останусь в живых, то ценой жизни Хого и двоих детей, но я получу желаемое. А если умру сейчас-то Боги, я же так мало прошу. Ты же вернула Хогу из рода Сугаша его силу. Он способен укрыть вас всех, разве нет? Я тяжело вздохнула и кочнула головой. Я неправильно разложила карты, и теперь слишком поздно. Какая же я дура! Хогу прав. Мне следовало с самого начала все ему рассказать. У нас бы было время. Не сразу, но он бы принял правильное решение. С чего бы? Тебе не удалось его очаровать? Удалось, пожалуй, даже переусердствовало. О, постой, постой! Что это я вижу в твоих глазах? Печаль? Саваки ухмыльнулся, но и в его голосе мелькнула плохо замаскированная обида. Поверить не могу, малышка Рейкен, этот человек тебе не безразличен. Эх, хотел бы я быть на его месте. Я не твоя судьба. Как и ты не моя. Тебе всегда было слишком много трагизма. Йокаи не позволяют себе подобных сантиментов. Может, если бы Хеджам вместо своих глупостей научил тебя наслаждаться жизнью, ты бы не вляпалась во все это. Умуне постижимо заключить с ним контракт. Это ж надо. Я пнула ногой песок и крепко зажмурилась. Какой прок отхождения между мирами, если я ничего не могу исправить. Лучше бы меня лишили самонадеянности и наделили даром обращать время вспять. Соваки поддел пальцем мой подбородок и заставил посмотреть на себя. Его глаза играли десятками разных чувств. Взгляд был глубоким, словно пытался проникнуть мне в душу и в то же время просил его понять. Ты же догадываешься, что мне придётся рассказать о тебе. Не нужно. Я сама пойду в замок. Сейчас не пройдёшь. Джамп позаботился о защите, ещё когда узнал, что ты украла душу его ребёнка. Я ввыркнула, на секунду позволив упиться радостью от своего поступка. Всё летело к чёрту, но мне удалось хотя бы пошатнуть его могущество. Значит, отведёшь меня к нему. Нет. Ах, нет. Ты струсил тогда и не рассказал мне о его плане, хоть и знал всё с самого начала. Мне пришлось это сказать, хоть Саваки не заслуживал подобного. Он нахмурился, и я ответила ему решительным взглядом. Ладно, не нужно оправдываться. Ты не должен рисковать своей жизнью ради меня. Просто сделай то, что от тебя требует служба. Я бы сделал больше, вздохнул Саваки, взяв меня за руку. На секунду я замешкалась, вспоминая о душе Катцу, о том, что сделала с ней и чего не сделала. План был шатким и мало осуществимым, но я должна была попробовать. Сейчас или никогда, Саваки. Я крепко сжала его длинные пальцы. А ты будешь там? Вероятно, я же служу ему. Хорошо, очень хорошо. У меня только одна просьба. Когда придет время, ты поймешь, когда. Забери меня из замка. Вы нуждаешься предать его. В этот раз я умру навсегда. Умрешь. Но не трусом, а может и не умрёшь. Саваки удивлённо вскинул брови, и честное слово уголки его губ дёрнулись. Куда забрать? В Ёми? Нет. Нет. В мёртвый лес. Туда, где обитают жрицы.